В этот раз все это не интересовало его. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга. К тому же музыка, передаваемая по радио простудно хрипящему на всю пристанционную площадь, вызывала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Что за музыка? Вот заладили, и что-то неслышно было величественно напыщенных голосов дикторов. Заладили одну музыку.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 Зарипа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент, не глядя, отшвырнула прочь скомканный конверт со злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь? Та бумага. Коли самого в живых не было. Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок из силой, разжимая ее пальцы, заставил Зарипу утереть слезы. Но это не помогло. А музыка лилась по радио над станции, как знающая, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серо и влажно, нависало над головой, ветер донимал душу порывами. Прохожие же косились на эту пару, Назарипу и Едигея. Думали, конечно, про себя, вот, мол, скандалили людишки. Обидел он ее, наверное, крепко, но, оказывается, не все так думали. «Плачьте, добрые люди, плачьте!» — раздался рядом соболезнующий голос. «Лишились мы родимого отца, как-то теперь будет».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 пришаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающий старый солдатский сапог. Смысл ее слов дошел до Едигея, когда он увидел, как столпились вдруг люди перед входом на станцию. Задрав головы, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали высоко над дверью большой военный портрет Сталина в черном, траурном обрамлении. Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала.